Глава В родном мире, так уж случилось, ни разу не видел, как функционирует паромная переправа. Зато здесь такая возможность появилась. Я не стал спешить с переправой верхом через реку, а вначале посмотрел на слаженную работу старого паромщика, двоих его быковатого вида сыновей, крепких мужиков под сорок, внука, примерно моих лет, и хромого раба белобрысого парня. Когда платформа в очередной, шестой уже раз вернулась на наш берег, и на нее стали загонять последнюю повозку, позвал за собой спутников и направил коня в реку. Оказалось достаточно мелко, даже на середине течения вода мне до сапог не достала. Капитан не ошибся, дно было невязким, и никаких проблем с преодолением реки верхом ни у кого из нас не возникло. Даже у Берты. Правда, ее очень внимательно подстраховали Тимофей с одного бока и Ник с другого. На том берегу остались догорающие костры, на которых мы готовили себе завтраки. Само собой, не я кашеварил. Хотя, если бы захотел, то мог показать настоящий мастер-класс. Конечно, мне ведь только славы великого повара не хватает. «Нет, если без шуток, меня Ашот в свое время научил такой шашлык готовить, что пальчики оближешь и язык проглотишь». Утро уже с час как вступило в свои права. Ветер подул с юга и принес запах старой гари. «Эй, дед!» — спросил у старика-паромщика, когда его плот с нашим последним фургоном и опасливая фыркающими лошадьми причалил. «Что там у вас горело?» Махнул рукой в сторону, скрывающегося на повороте за лесом тракта. «Так, еть, ваше преподобие!» Дедок опасливо посмотрел на меня. «Третьего дня тут это, того, наказующие поганца Джея с семьей и рабами казнили, а его хутор сожгли!» Он осенил себя жестом Создателя, рукой сверху вниз от лба до пупа. Еретиком он был, не верил в единосущность нашего небесного покровителя. А жонка Джея и вовсе под видом знахарства колдовала. Черные книги у нее нашли, говорят. Да вы скоро сами все увидите. Это в миле отсюда всего. Да, встречается еще скверно, — сказал и бросил взгляд на новострившую ушки Берту. «Ну, девочка, желаешь посмотреть на свою будущую работу?» «Твою, твою, ага, если не прислушаясь к намекам Аббатта Степа. Удачно, что нам встретились на пути результаты очищения мира от богохульства. Пусть протеже наказующих своими глазами увидит, чем ее добрые опекуны обычно занимаются и какими методами пользуются». «Берта, по своей сути, девочка добрая, это я уже понял. И скотское отношение отца, братьев и соседей ее не озлобило, что вполне наверняка однажды бы случилось, пройди она через инициацию парой лет позднее. Мы с Милордом, почти Миледи и десятком Ригера переместились в голову к капитану Леону. Впереди лишь разведка, маячившая в сотне полутора ярдов. Сожженного хутора достигли весьма быстро. Да, тут спалили все, и сам дом, и все постройки, и даже въездную часть ограды. Интересно, чем? Магией или какое-нибудь топливо использовали? Тут, кстати, известна перегонка нефти. Не у нас в Кранции мы на нефть не богаты, а в королевстве Ладунза. Оттуда наши, или в основном торговцы из Республики Верция, везут жидкости для осветительных ламп. Бензин, керосин, масла. «Смотри, девятерых казнили», — сообщил Карл. «Спасибо, милорд, сам-то без твоей помощи я бы и не сосчитал». «А детей-то зачем?» — охнула Берта и зажала рот ладошкой. В отличие от той же Юльки, насмотревшейся на огромное количество казней, Берта с таким видом смертей сталкивалась редко. От голода или жестокой порки при ней много кто умер, включая мать. А вот казни увидела только недавно, детей же повешенных и вовсе впервые. Их на столбе с перекладиной в копанном посреди пепелища, сразу четверо в петлях болтались. Младшему, точнее, младшей, не больше 4 пяти лет было Посмотрел на Берту с наигранным удивлением. «Разве твои добрые наставники не объяснили, что скверну нужно выкорчевывать с корнем?» Спросил. «Подъедем поближе?» Предложил ей. «Чтобы не мешать проезду нашей колонны, мы и так съехали с дороги, почти упершись в сгоревший и развалившийся частокол». «Зачем?» — помотала головой почти Миледи. «Как зачем?» — удивился я. «Посмотришь, как правильно петли вязать, чтобы враги рода человеческого подольше мучились, и у них осталось бы перед смертью немного времени для раскаяния. Главное, Берта!» — поднял наставительно указательный палец. «Чтобы это раскаяние было искренним». Я ведь ничего не выдумываю, захотел бы, мог сочинить что-нибудь покрасивее. Нет, так действительно написано в святых книгах, которыми меня дьякон Михаил, дядюшкин ближайший сподвижник, подчевал Наказующие сожгли, судя по количеству, только взрослых членов семьи, а детей и рабов удавили в петлях. Какие же они враги рода человеческого? пролепетала кандидат в сестры Ордена Наказующих. «Это же дети!» «Сволочь я! Девчонка сейчас вот-вот расплачется. Понятно, этот урок ей может оказаться очень полезен, отвратить от ошибочного пути, но совесть-то мне тоже нужно иметь». «Ладно, поехали». Позвал я ее. «А ты кем думала стать в таком грозном Ордене?» Целительницей. Она поехала рядом. Я думала, буду там братьев и сестер лечить. Напряжена и явно боится оглянуться. Ничего, в столице к виду казненных детей вскоре привыкнет, но первые впечатления и эмоции не забываются. Пусть жестоко, и все же своего я явно добился. «Целительницей. Еще чего не хватало. Не успел ее оттащить от одного ордена, как она вот-вот сама додумается до вступления в другой. Не допущу. Нечего ей ни в одной церковной организации делать. Я и своему начальству про нее ни слова не скажу, а то знаю, наверняка вцепятся клещами, не оторвешь. Каждый маг на счету». «Берта, прости», — сокрушенно улыбнулся. «Ну какая из тебя целительница, а? У тебя же всего один оттенок зеленого, да и тот самый светлый». «Навожу тень на плетень. Разумеется, она, по примеру моего приятеля Карла, для лечения может использовать большое количество плетений и без зеленых оттенков совсем». Но для её же пользы, пока она ничего в магии не соображает, можно девочку немного и обмануть. «Так что же мне делать? Я ведь одна совсем». Тимофей с Альбиной, они сразу же... «Что значит одна? А я?» Напустил на себя обиженный вид. «Вы? А вы согласитесь взять меня к себе?» Она так обрадовалась искренне и прямо светло, что мне даже как-то не по себе стало от своих меркантильных взрослых расчетов. Хотя почему меркантильных? Снова принялся себе врать? Никогда такого не было, и вот опять. Нет, ни одним только голым расчетом я ведом. Все гораздо лучше. Или хуже? Конечно, соглашусь. Подмигнул. «И уверен, весь наш род тебе будет только рад». И «Еще бы! Получить сильную могиню в вассалы от такого никто не откажется». «Ты не устала?» — проявил заботу. «А то давай в фургон. Я тут еще одну историю вспомнил. Принц и нищий называется. Не слышала?» «Нет!» — воскликнула она. «Мои сказки пользуются уже успехом. В искаженном виде они поползли и среди гвардейцев. Взрослые люди повелись на простенькие истории, будто ребятня. Пожалуй, в Паргее вскоре появятся народные сказки. После полудня нам навстречу попался большой караван, длинный, как те электрички в Москву за колбасой в советские времена». Мои воины заставили его сползти на обочину, освобождая нам путь. Кому-то из возниц, оказавшихся не сильно расторопными, перепало плетьми или древками копий. Нравы-то здесь строгие, не забалуешь». Отложив на время пересказ повести Марка Твена, вновь забрался в седло и на коротке переговорил со старшиной каравана. «Интересно же, что в мире происходит?» Впереди, ну, тут ничего удивительного, идут боевые действия между баронскими группировками, поддерживающими разных претендентов на графство, и шалят разбойники. Мне ничего не грозит со стороны вторых из-за внушительной охраны и со стороны первых по причине моего духовного сана. Все же бароны здесь не временщики-иноземцы, а местные». Ссориться с церковными орденами для них, что называется, себе дороже. «А там что у тебя за рвань в хвосте обоза?» — спросил старосту милорд Монский. Высмотрев, глазастый он у меня, что позади каравана тянутся полтора десятка телек. «Это барона Кронта, бывшие крепостные крестьяне. Он их продал. Переезжают в вымершую прошлой осенью деревню барона Амстата». Устало объяснил караванщик. «Даже так?» – удивился я. «Надо же, как тут все устроено!» «Милорд!» – обратился к вассалу. «В королевском домене королевские же законы не исполняются?» «Счастливого пути!» – благословил старосту и его начальника охраны, капитана наемников. «Наглядное подтверждение, что дела в Кранце идут скверно. Нет!» Когда в каком-то аристократическом роду происходит раскол, а такое, увы, порой случается, то канцелярия монарха старается в эти внутренние разборки не вмешиваться. Агния рассказывала, «Пусть члены герцогского или графского родов сами между собой выясняют, кому носить обруч владителя. Король или герцог вмешаются только если из законных наследников не останется». И все же мне почему-то кажется, что моя мачеха, снежная королева Мария, не допустила бы междуусобицы в любом из своих графств, как не позволила бы и продавать крестьян без земли, что на минуточку запрещено законами еще летней давности. Но раз уж и их нарушают, значит, в королевском домене дела и в самом деле плачевны. Трястись в седле мне надоело, хотя погода как по заказу исправилась, и состояние тракта все лучше. Только не из-за того, что при приближении к столице за дорогами усерднее приглядывают, а просто просохло, и новых дождей вроде не намечается. Так что, забравшись в фургон, завершив рассказ Берти и греющим уши служанкам а принце и нищим, «Я следующие четыре дня пути покидал свой дом на колесах, только чтобы поесть, проветриться или справить нужду». Следующий крупный город, за который сейчас и боролись двое претендентов, на постоялом дворе, где мы заночевали, объяснили, что воюют между собой брат со старшей сестрой. Показался всего через три часа, как мы начали движение. Так что, несмотря на умоляющие взгляды моих девчонок, я распорядился в Масторск не заезжать, свернув на объездную дорогу. Отправил только интенданта с десятком солдат и одной повозкой закупиться необходимым для дальнейшего пути. Служанки мои, хоть я и сменил давно гнев на милость, все же заметно присмирели, а с Бертой себя вели очень почтительно. Правы американцы, иногда с помощью доброго слова и кольта можно добиться намного большего, чем с помощью одного только доброго слова. Девчонки урок получили, надеюсь, впрок он им пойдет надолго. Рассказывать байки мне надоело в первый же день. Я им всем тут кто? Ганс Христиан Андерсон, что ли? поэтому дальше ехал, читая истории о путешествиях, иногда отвлекаясь на повторение нужных плетений. О тренировках, разумеется, не забывал. На привалах утром и вечером гонял себя до седьмого пота при содействии Карла и баронета Бюлова. Капитан тоже неплох весьма в наставничестве. Пару трюков показал, ранее мне неизвестных. Несколько раз мои разведчики обнаруживали на нашем пути следы подозрительной активности. Только, похоже, у разбойников имеются соглядатые в поселениях, придорожных трактирах и на постоялых дворах, через которые мы проезжали, и шайки спешили убраться от нас подальше. Мой крупный отряд им не по зубам, даже реши они собраться в кучу со всей округи». Через неделю после Масторска, обогнав очередной попутный обоз, по мере приближения к столице они попадались все чаще. Наш караван начал забираться на длинный подъем. Оповещенный капитаном, что мы близки к цели нашего долгого путешествия, я вновь забрался в седло и галопом догнал авангард. А спустя каких-то пять минут с высоты взгорка передо мной открылся Рансбург. «Столица королевства». В свете яркого полуденного солнца он смотрелся великолепно. Действительно белокаменных, как на той школьной картинке, которую степ видел у директора. Высокие стены. Насколько? Ну, отсюда с расстояния в пару миль сложно сказать. Но точно не ниже пятиэтажного дома. А круглые башни так и на все восемь потянут. Городу более 500 лет. Он рос, много раз перестраивался, дважды разрушался армией врагов. Однажды, 85 лет назад, почти весь сгорел, когда войска герцогств им завладели в результате многочисленных штурмов. Тем не менее, сейчас Рансбур выглядел как новенький. Впрочем, подъедем ближе, вполне возможно, обнаружу морщины на его облике. Заранее-то зачем делать выводы? Обернулся к Ригеру с Эриком, спросил. «А капитан-то наш, чего отстал?» Ответил Карл. «Уже распределяет, кому в запасные казармы пригорода, а кому с нами ехать. Вон он, спешит сюда». «Ваше преподобие», — подскакал баронет Леон рысью. «Вам, наверное, не нужно нас ждать. Я имею в виду мою роту». «Здесь-то теперь уже не нападут крупными силами». Он улыбнулся. «А мне еще надо решить вопрос с начальником гарнизона, где разместиться. Как устроимся, я вас найду и доложу. Вы же в прецептории будете?» «Как примут?» — пожал плечами. «Должны пригласить, но я бы, честно говоря, подыскал себе отдельное жилье. Хотя первое время — да, наверное, там». «Карл, действительно, давай не будем ждать фургонов. Поехали пока без них. Только сначала...» «Ник, позови миледи Берту». Рансбур. Подземелье прецептории Ордена Молящихся. Его преосвященство Виконт Филипп Бианский. Заместитель прецептора. Главный инквизитор королевства кранс. В это же время. «Это была чудовищная смерть». Рассказывал поднимавшийся за ним брат Алекс, мастер-дознаватель, один из лучших в своем деле. «Любая пытка лучше того, что ему пришлось испытать. Вы же видели сами, во что превратилось его тело. Брат просто сгнил заживо». «Почему мне не сообщали?» Он говорил тихо и не оборачивался. Привык, что его все слушали очень напряженно и внимательно, не пропуская ни одного слова. Почему я узнал о странной и страшной болезни Леопольда только вчера, если его муки длились уже три недели? За толстяка убедительно попросили, и главный инквизитор поручил провести не слишком глубокое расследование. Вина бывшего готлинского монаха была ясна, И с его наказанием, ссылкой в горный монастырь, решили все заранее. А тут вдруг такая незнакомая и страшная болезнь, превратившая цветущего здорового мужчину в обезображенный язвами почерневший труп с вытекшими глазами и сгнившим лицом, на котором не осталось ни носа, ни губ. Так и умер брат Леопольд в изоляционном колодце среди собственных нечистот. Брат Кирилл сказал, что нужно сначала разобраться, что за болезнь, прежде чем вам докладывать. Брат Алекс отвел вину от себя на старшего тюремщика. «Разобрались?» — усмехнулся Виконт Филипп. «Они дошли уже до середины винтовой лестницы из глубокого подземелья, и инквизитор почувствовал, что ему нужно немного передохнуть. Он остановился». Поднимавшийся впереди с горящим факелом монах сделал то же самое. «Нет, Ваше Преосвященство, все наши лекари и целители оказались бессильны перед этой неведомой болезнью. Попросили посмотреть декана лекарского факультета. Он-то и сказал, что это может быть результатом заклинания отложенной смерти. Тогда и поспешили доложить вам». Инквизитор сам являлся одаренным, его источник имел 9 оттенков магической энергии, и еще месяц назад он бы не поверил, что столь могущественное плетение, как отложенная смерть, могло быть кем-то применено, тем более в отношении обычного плутоватого и вороватого монаха. Однако теперь, после известий об удивительной силе, проснувшейся при инициации у Готлинского настоятеля, Виконту Бианскому все стало ясно. Едва ему описали происходящее с братом Леопольдом. Чуть отдышавшись, он продолжил восхождение. 50 лет для мага не возраст, но Филипп не очень заботился о своем здоровье, любил проводить время в компании веселых девиц, снимая напряжение от постоянных участий в допросах, пытках, казнях. Интриги же сами находили его. В последнее время слишком часто и много стал пить, пристрастившись к креплённым торнейским винам. Спасибо племяннику и его целительской магии, иначе допросные подвалы пришлось бы посещать на руках рабов. Что же делать с выявленным обстоятельством? Следует ли предавать огласке факт самочинной расправы Аббата Степа над братом по ордену? Не имел права Готлинский настоятель вершить суд и расправу. Инквизитор решил пока оставить эту информацию при себе. К тому же она в данный момент не могла принести никому ни вреда, ни пользы. Слишком уж важен для ордена стал бастард Неллеров и не только для Ордена, но и лично для Виконта Николая Гиверского, прецептора молящихся. В свои 60 с лишним лет наставник, начальник и друг королевского инквизитора заслуженно пользовался репутацией истововерующего, неподкупного и несгибаемого верного слуги Создателя и его Церкви. Однако Виконту ли Филиппу не знать, что и у такого сильного человека — имеются свои слабости. Кроме служения Богу и жажды власти, прецептора одолевало неистовое стремление возродить угасающий графский род гиверов. Старший брат Виконта Николая погиб более десяти лет назад от подлого удара отравленным кинжалом, нанесенного прямо в парке Королевского дворца. Невестка, правящая ныне графиня, тяжело больна, и магия целителей все меньше на нее действует. Оба племянника при инициации впали в одержимость и сейчас живут в заперти в своем замке. Остальные родственники либо ни на что негодные беспутники, либо перешли в другие роды. Казалось бы, старинная аристократическая семья гиверов вскоре прекратит свое существование — а их владение, титул, да и само имя достанется кому-то другому, но тут летом у прецептора появилась надежда. Казавшийся поначалу нелепым и глупым слух об исцелении одного из дворян Неллерской провинции от одержимости нашел подтверждение в послании самого абата Степа, сотворившего это чудо, а затем и в лице многочисленных свидетелей, паломников, вернувшихся из Готлинской обители. У инквизитора имелись весьма обоснованные подозрения, что преждевременный сбор конклава для выбора казначея лишь предлог, чтобы как можно скорее добиться приезда в столицу бастарда Неллеров. Так что попытки сейчас в чем-то обвинить Готлинского аббата будут восприняты наставником как попытка нанесения ему лично огромного вреда. Да и обвинение в незаконной расправе над слугой церкви, весьма тяжелое для кого-то другого, в отношении представителя сильного герцогского рода, не так уж и весомо. За этими мыслями Виконт Филипп не заметил, как уже поднялся наверх, и очнулся от своих дум, когда вышел во внутренний двор прецептории, где царила обычная повседневная суета. «Ты куда собрался, Григорий?» — спросил инквизитор личного секретаря прецептора, молодого черноволосого милорда, которому в этот момент раб подводил коня. «Давно не видел тебя в седле», — усмехнулся он. «Неужели его преосвященство все же назначил тебе приход?» Григорий был из обедневших дворян и принял монашество в надежде когда-нибудь выслужить себе должность прилата одного из орденских храмов, желательно в крупном городе. «Если бы...» — хмыкнул секретарь. «Слава создателю! Все наши главы приходов живы и здоровы!» «Нет! От северных ворот прислали гонца, что прибыл настоятель Готлинской обители!» Вот его преосвященство отправил встретить и сопроводить сюда.